нежно побледнела. Как ты неосторожен, Самвел, в волнении сказала она. Отчего ты не предупредил меня о своем прибытии? Зачем было терять людей? Я уже говорил, что написал тебе письмо, но оно не дошло до тебя. Но довольно об этом, сказал он, меняя разговор. Оставшихся 43 человека мне вполне достаточно, чтобы отправиться туда, куда я задумал. Последние слова он произнес с таким выражением, что княжна вынуждена была спросить, «А куда ты отправляешься?» «Я еду к отцу». «Ты все еще признаешь его своим отцом, Самвел?» Воскликнула княжна и в гневе отвернулась. «Да, Ашхен!» «Я еще люблю его. Я должен с ним повидаться, обязательно должен. Я еще надеюсь на то, что мольбой и слезами смогу отклонить его» от злодейских намерений. Если же мне не удастся тогда, что ты тогда сделаешь? Не спрашивай об этом, дорогая Ашхена, моляю тебя, не спрашивай. Княжна задумалась. Такого ответа она не ожидала. Она не думала, что Самвел мог скрывать от нее вещи, ему известные, так как была уверена, что для нее открыты и умы сердце Самвела. Что же вынуждает его таиться перед нею? — Хорошо. Я не буду об этом спрашивать тебя, Самвелл, — сказала она печально. — Но я чувствую в твоих словах что-то страшное. Улыбка Самвелла ее взволновала, когда он спокойно ответил. — Если даже в моих словах кроется тайный смысл, можешь быть уверена, дорогая Шхен, что в них нет ничего страшного. Они ясны и светлы. «Пока только так я могу успокоить тебя. Я не собираюсь делать ничего плохого или бесчестного. А моя встреча с отцом для меня необходима. Напрасная трата времени, Самвел. Ты все еще надеешься, как ты говоришь, мольбой и слезами воздействовать на отца. Но почему ты не думаешь, что и он, в свою очередь, постарается склонить тебя на свою сторону? Я не сомневаюсь, что как только ты явишься, он непременно предложит тебе помочь ему» ты, конечно, откажешься. Тогда он захватит тебя, и чтобы ты ему не мешал, посадит в темницу и таким образом лишит тебя возможности выполнить все твои благие намерения. Он не будет жестоким, он не пощадил мою мать, свою кровную родственницу, не пощадит несомненно и родного сына. Тогда и я его не пощажу, сказал про себя Самвел и, обратившись к княжне, добавил. «Надейся на мое благоразумие, дорогая Ашхен. Я не допущу, чтобы он поймал меня в ловушку». Но княжной эти слова не успокоили. «А что думает твоя мать?» — спросила она. «Она во всем согласна с ним. Тебе ведь известно ее тщеславие и ее ненависть ко всем аршакидам. Шапух обещал ее брату Миружану армянское царство, если он выполнит его приказ». Это обещание, на которое она возлагает большие надежды, совсем свело ее с ума. Она готова идти на все, принять персидскую веру, уничтожить христианство, лишь бы ее брат стал царем Армении. А что обещал Шапух твоему отцу? Должность парапета Армении. А мать твоя знает, что ты едешь к отцу? Ей ли не знать? Она сама снарядила меня в путь с такой пышностью, как это подобает скорее царю. Она дала мне конный отряд ратных людей, погибших в ваших лесах. Я доволен, что избавился от него. Он был мне тяжелой обузой. Надо благодарить ваших горцев за то, что они облегчили мой груз. Тёплые лучи солнца заливали долину. Было уже за полдень Княжна и Самвел все еще разговаривали. Ашхен не сомневалась в искренности Самвелла. Она знала, насколько он был честен и правдив. Но она беспокоилась за его жизнь, с которой была связана и ее жизнь. Предприятие Самвел казалось ей весьма опасным, хотя она надеялась на его ум и храбрость. Она не принуждала любимого человека отступить от своих намерений, но спросила, «Когда же ты вернешься?» «Этого я не могу сказать, дорогая Шхен, потому что не знаю» когда и где найду отца. Но я надеюсь, что скоро вернусь. Где мы встретимся? Здесь. Отсюда мы вместе отправимся в лагерь царицы Армении. Я бы хотела дождаться тебя, Самвел, если бы точно знала, когда ты вернешься. Но я решила на этой же неделе отправиться в лагерь царицы. Там мы и увидимся, если... «На то будет воля Божья!» При этих словах голос ее задрожал. Самвел взял ее руку в свои ладони. «Решено», — сказал он со скрытым волнением, «мы встретимся в лагере царицы. Я надеюсь, что при встрече ты, дорогая Ашхен, поцелуешь меня в лоб и скажешь, «Да, ты достоин быть моим мужем». И это будет лучшей наградой за то тяжелое испытание» какому влечет меня любовь к родине. Относительно всего мы условились. Я не стану больше задерживать тебя. Знаю, твои горцы ждут тебя. Обними меня, дорогая Шхен, поцелуй и благослови. Бог услышит мольбу невинных уст. Я отправлюсь в стан врагов. Мой путь — путь гибели или славы. Твой поцелуй вдохновит меня и окрылит. А твое благословение устранит невзгоды. Обними же меня, дорогая Ашхен. Они обнялись. Тихие потоки слез долго лились из их очей, но они не в силах были угасить пламя горящих сердец. Источник слез печальным журчанием вторил их глухим рыданием. Амазаспуи У Вагана была сводная сестра из рода Мамиканянов, сестра Вардана по имени Амазаспуи, которая была женой владетеля штуникского Гавара Горигина. А нечестивые Ваган и Миружан приказали начальнику крепости цитадели Вана мучить княгиню, если она не примет закон маздеизма. Когда Амазаспуи не согласилась принять религию маздеизма, то ее повели на высокую башню, раздели до нога и, привязав ноги веревкой, повесили вниз головой с того высокого места. И так она умерла на виселице. Повстос Бюзант. Луна торопливо скользила к высоким вершинам сепана, которые тонули в густом гнетущем мраке. С непостижимой грустью расставалась она с красивой, живописной местностью, где каждую ночь перед ней раскрывались чудесные картины. Внизу беспокойно шумело Ванское озеро. Оно волновалось тоскливо, как влюбленной перед вечной разлукой. В пылкой страсти похитило оно с неба трепетные лучи бледной царицы неба и, сверкая, обнималось с ними и грустным шепотом волн, казалось, говорила им «Не убегайте». «Не покидайте меня во мраке!» Но луна ускользала. На восточном берегу озера высились башни и зубчатые стены старинного города. При свете луны этот город был похож на древнюю волшебницу, выглядевшую, несмотря на свою старость, все еще красивой. Там, в своих воздушных дворцах, Среди висячих садов самая пленительная чародейка мира Семирамида развлекалась некогда любовью молодого армянского царя. Семирамида, ассирийская Шаммурамат, армянская Шамирам, царица Ассирии, конец IX века до нашей эры, с именем которой связаны завоевательные походы, в том числе и в Армении, и сооружение одного из семи чудес света — висячих садов. До нас дошел миф о Шамирам и армянском царе Ара Прекрасном. Сладострастная ассирийская властительница воспылала любовью к армянскому царю Ара Прекрасному, и когда последний, оставаясь верным родине и супружеским узам, отверг ее, она с многочисленным войском вторглась в Армению. Хотя Шамирам приказала своим воинам не убивать Ара, взять живым в плен, армянский царь героически умирает на поле боя. Тогда Шамирам распускает слух о том, что мифические существа Аралезы якобы оживили убитого Ара. Он теперь находится в ее руках.